15. Бытует мнение, что без подписания пакта между СССР и Германией Вторая мировая война могла бы и не начаться. Ерунда. Хочу напомнить, что план Вайс подписан Гитлером 3 апреля, а германо-польский договор о ненападении аннулирован 28 апреля. Войска к польским границам начали выдвигаться еще 15 августа. Штабы групп армий, предназначенных для вторжения в Польшу, передислоцировались на полевые пункты управления 19 августа. Война между Германией и Польшей началась бы в любом случае. Согласится СССР подписать пакт или будет противиться этому подписанию всеми силами, примет предложение Германии или склонится к англо-франко-польскому альянсу. А СССР в эти сентябрьские дни Просто почти ничего не зависело.